Глава двадцать Макс. За окном моего кабинета синели ранние сумерки. Зажигались золотистые огни в окнах. Очередная оттепель превратила пушистый снег в слякоть. Деревья стояли голые, простирая свои чёрные ветви к темнеющему небу. Люди торопились домой. Кто захочет гулять по такой промозглой погоде, Серые тени на серых тротуарах, автомобильные пробки на дорогах, на улице холодно, сыро и неуютно. У меня на душе тоже. История с спаре нравилась мне все меньше и меньше. Зачем я ввязался в этот идиотский спор? Где были мои мозги? Надо поговорить с Богданом и прекратить это. «О чем я только думал, когда поспорил на чувства девушки-простушки?» «Бессердечный мерзавец, решивший поиграть чужим сердцем. Но, похоже, я попался в собственные сети. Не знаю, как Аня, а я точно влюбился в нее. Да, похоже, и она неравнодушна ко мне. И что теперь делать? Признаваться во всем, и чем скорее, тем лучше». Пока совсем не запутался в липкой паутине лжи. Она не простит. Нет, не простит. Лучше пока об этом не думать, и так все мерзко складывается. Очень, кстати, товарищ пригласил меня на свой день рождения. Пятница вечера и до утра понедельника развлечения и утонченное удовольствие. Загородный клуб, роскошный банкет, виски, рекой, бильярд, карты. Светские львицы. Вот уж кого мне точно для полного счастья не хватает. Впервые подумал, а может, ну их к лешему, остаться дома, отдохнуть от тяжелой физической работы на стройке. На стройке, а не в собственном офисе. И дома это где? В пентхаусе или в коммуналке? игрался. Двойная жизнь до добра не доводит. «Хочу в коммуналку, Кани!» Максимилиан Рдзивилов тронулся умом и променял комфортную и роскошную жизнь на убогую конуру. «Супер!» В пятницу после работы я отправился в загородный клуб, принадлежащий моему товарищу и компаньону Глебу Кирееву. «Еще один прожигатель жизни!» «Или я стал слишком строго судить о людях?» «Глеб — нормальный мужик!» с недостатками, как и все мы, но партнер по бизнесу и друг надежный. У него на вечеринке будет и Богдан, и Дарина, и еще масса наших общих знакомых. Лучшие люди города, подающие надежды дочки, сынки банкиров, олигархов, депутатов. Опора из толпы общества, и я в их числе, среди избранных, есть чем гордиться». Папа дал мне хороший старт для начала карьеры. Кем бы я был без его денег? Никем. Как и остальные мои знакомые. А сколько в них гордости, спесь и надменности. Повезло родиться в состоятельных семьях. Вот и все их достижения. А таким как Аня надо пробиваться по жизни, преодолевать неимоверные препятствия, терпеть лишения... Как только у меня ума хватило, так жестоко пошутить над этой девушкой. Мой ягуар легко преодолел неблизкий путь из центра Питера к берегу Финского залива. Вековые сосны вздымались к небу. Их мохнатые ветки нависали над дорогой прямой, как стрела. Здесь снег не таял. Он лежал огромными, пока еще белыми сугробами вдоль дороги. Вспомнилось как в детстве я любил валяться в снегу. А недавно Аня вернула меня в то далекое беззаботное время. Она необыкновенная, добрая, милая, честная и наивная. И я ей однозначно очень нравлюсь. Резные кованые ворота бесшумно распахнулись и пропустили меня в закрытую от всего мира жизнь, полную роскоши, запретных удовольствий, интриг, И зависти элитный поселок элитный клуб элитное общество в котором нет места Ани, отогнал от себя мысли о ней сегодня я отдыхаю и совесть не будет этим вечером терзать меня это прощание с моей прошлой жизнью праздной и развратной вернусь из клуба и во всем признаюсь ани она должна понять меня и простить а если не поймет «Нет, сегодня не думать об этом. Только отдыхать и развлекаться!» Вручил подарок имениннику серебряный органайзер, инкрустированный малахитом. Глеб остался очень доволен. Вполне соответствует его высокому статусу. Взял бокал виски, сыпанул туда льда и пошел в зимний сад. Посреди него тонко журчал фонтан. Мраморная Диана-охотница стояла в резной чаше, и вода омывала ее крутые бедра, стекая по ногам к поверженному оленю. Эту скульптуру Глеб привез из Рима. Эпоха раннего возрождения. Подлинник. На мраморном бортике фонтана эффектно сидела Дарина, в роскошном шелковом платье цвета южной ночи. «Кажется, от Гуччи. Я в женских брендах не силен». Ткань загадочно переливалась в неверном свете свечей, расставленных по всему зимнему саду. Очень романтично, изысканно и утонченно. Ани наверняка бы понравилось. Рядом с Дашей стоял Богдан и что-то доверительно вещал ей, прихлебывая виски. Даша потягивала коктейли и весело смеялась, слушая Богдана. Увидев меня, она повеселела еще больше посмотрела на меня через хрустальный бокал и загадочно усмехнулась. — Что, прямо так и сказала? — обратилась она к Богдану. — Сердце хочет. Анатомическое, я надеюсь. Богдан ответил ей саркастической улыбкой, и они со звоном сдвинули бокалы. — Естественно, анатомическое, как королева Марго, вырезать сердце любовнику за одну ночь любви. «Очень кровожадно и эротично. Потом можно высушить и хранить в банке на общей кухне». Расхохотался Богдан, и Дарина поддержала его заразительным серебристым смехом. «Макс, представь, наша дурочка затребовала от Богдана сердце», — доверительно сообщила мне Дарина. «Не больше и не меньше. Купи ей говяжье, Богдан. Она из него рогу сделает». Или что там из подобных вещей готовят? И для души, так сказать, и для желудка польза. Дарина снова расхохоталась. — О чем это вы? — не понял я. — Я спросил Аню, что бы ты хотела в подарок. Может, приодеться поприличнее, или iPhone, или автомобиль, а может, квартиру в центре? Что бы она пожелала от влюбленного в нее принца? Просто интересно стало. А она ответила — сердце. «Святая простота!» — Даша хищно провела кончиками на маникюриных ногтей по мраморному бортику бассейна. «Хочу большой и чистой любви, не хочу денег. Скромная и честная. Скука!» «Что же в этом забавного?» — их насмешки раздражали. «Да ничего. Живет чуть лучше бомжихи и думает, как бомжиха». Тут уж ничего не исправишь. Это у нее пожизненно. Мне денег не надо, любви подавай. Дарина сощурила глаза и пронзила меня взглядом. Да, нашел ты на кого запасть, Макс. Захотелось новизны отношений, свежести и чистоты. Я ничего не ответил. Ей не понять, что влечет меня к этой милой девушке. Богдан. — Пойдем, хочу поговорить, — кивнул я в сторону двери. — Оставайтесь тут, — спорхнула Даша, подхватив свой бокал. — Я уже ухожу. Не буду мешать серьезному мужскому разговору. Два альфа-самца дерутся за внимание пресные девицы. Прелесть какая. Надеюсь, она девственница. Сомневаюсь, что ваша Аня кому-то еще может понадобиться. Хоть какой-то трофей победителю. Она одарила меня насмешливой улыбкой и, изящно покачивая бедрами, удалилась из оранжерея. Красавица с холодным сердцем и умом, знающая себе цену и продающаяся за очень большие деньги. Советская львица и просто красавица, а проще говоря, дорогая шлюха. На пороге зимнего сада она оглянулась, набросила на роскошные плечи пушистый меховой палантин, «Макс, ты неисправимый мечтатель. Когда упадешь с небес на землю, приходи, я излечу твои сердечные раны». «Возьму недорого», — очевидно, забыла добавить она. «Макс, ты не видишь, что Дарина сходит по тебе с ума?» Богдан погремел в дом в пустом бокале. «Мне казалось, ты с ней недавно переспал. У нее в салоне на открытии выставки». «Да, хороша, стервь. Необычайно хороша. Но хочет тебя. Так мне прямо и сказала, за что ее люблю за прямоту. Что думает, то и говорит без обиняков. Никаких тебе терзаний и метаний. Современная женщина. Восхищаюсь ею и уважаю». «Да уж, ей за что уважать. С чего бы у нее такие странные желания?» «Тебя ей мало?» «Женщин не поймешь», — пожал он плечами. «Говорит, ты расстался с Анжелой?» «Я с ней никогда и не был». Анжела считала по-другому. Пожаловалась Дарине, что ты не звонишь больше, и на ее звонки отвечаешь сдержанно. «Не находишь времени для встреч, не проявляешь прежнего интереса». Расстроилась девушка. «Не жалко тебя, Анжелу». Насколько мне известно, Анжела уже нашла подходящую замену. Конечно, святое место пусто не бывает. Но ты-то теперь свободен. Вот Дарина решила воспользоваться моментом. Я обещал оказать ей протекцию и поговорить с тобой. Подумай об этом. Она очень интересная особа и умелая. Попробуй, останешься доволен. Проверено. Пошловато улыбнулся Богдан очевидно вспомнив проведенное с Дариной время. Ну да, молодой, холостой, состоятельный. Что нужно еще такой как Дашка? Считай поговорил. И мне это предложение неинтересно. Богдан, прошу тебя как человека, забудем о Пари. Я проиграл и закончим на этом. Не выжил в коммуналке, едва не умер с голоду и воспользовался своими деньгами. Все точка. — Совесть проснулась, — усмехнулся Богдан. — Или ты всерьез заинтересовался Аней? — Не собираюсь с тобой это обсуждать. — Как пожелаешь. Гони бутылку коньяка, раз проиграл. — Не проблема. — Хотя... пари было и о том, кого предпочтет Аня, а это еще вопрос. Знаешь, и я увлекся этой малышкой не на шутку, интересная штучка. С характером. Оставь ее в покое. А если не оставлю? Морду мне набьешь, как настоящий сантехник? Или кем ты там прикидываешься? Я тебя предупредил. Понял. Равнодушно кивнул Богдан. Пойдем выпьем за здоровье прекрасной дамы из глубинки, а то у меня в горле пересохло. Нет, вяжется он от Ани. Завтра же поговорю с ней и все расскажу. И будь что будет. Мы прошли в банкетный зал. Он сверкал огнями софитов. Музыка гремела, народ веселился. Богдан, оставь Аню в покое, прошу как человека. Не дергайся, не обижу. Она не ребенок, сама за себя отвечает. Да, Аня сама будет выбирать, с кем ей быть. «Уверен, Богдану ничего не светит. А мне? Возможно, и меня ничего хорошего не ждет. Захочет ли она простить меня?» К нам подошла Дарина и вцепилась в меня мертвой хваткой. «Не откажут в танце одноклассницы, Макс?» Она заглянула мне в глаза. Откровенно, призывно. Ее темные волосы рассыпались по плечам тяжелой волной. Даша облизнула яркие губы и хищно оскалила белоснежные зубки, словно хотела вонзить их в очередную жертву. Она извивалась в танце, как змея, то прижимаясь ко мне полной грудью, то отстраняясь. Дразнила, заводила, играла. «Ты не похож на себя, Макс. Хватит валять дурака, ты же мужчина. Не сдерживай себя, мой хищник». «Дай волю желаниям!» Она понизила голос до шепота. «Самым низменным и изощренным!» Она поцеловала меня. Умело, уверенно, страстно. Ее руки обвили мою шею. Я чувствовал нарастающее нетерпение Дарины, ее дыхание участилось, стало хриплым. Она посмотрела на меня затуманенными страстью глазами. Даша потянула меня к двери, ведущей в номера клубного отеля. «Идем. Идем же, я умираю от нетерпения». Я освободился из цепких Дашиных объятий. «Нет». Она посмотрела на меня с дикой ненавистью. Ее лицо исказило гримаса злобы. Такой ярости на женском лице я никогда еще не видел. «Ты пожалеешь, что отверг меня?» — прошипела она. — Страшно пожалеешь. Таких, как я, не отвергают. Я могу оттолкнуть, но не меня. Ненавижу тебя и твою маленькую дрянь, деревенская сучка. Гадина. Она схватила с поднос официанта бокал шампанским. Хотела плеснуть мне в лицо, но я крепко перехватил ее руку. — Не смей. Тихо предупредил Дашу, глядя в ее горящие яростью темные глаза. — И лучше замолчи. Она на мгновение замерла. Я отпустил ее запястье. Дарина поняла, что подобная выходка будет ей дорого стоить. Она со злостью швырнула бокал мне под ноги. Брызги шампанского и стекло разлетелись в разные стороны. Осколки тонко зазвенели по гранитному полу. «Чего стоишь?» — набросилась она на парнишку официанта. «Убери!» Дарина еще раз метнула на меня взгляд полной ненависти и злобы, резко развернулась и исчезла в темноте зала. Да, бешеная коза, а не роскошная львица. Неужели я раньше не замечал, с какой истеричкой общаюсь? Ведь со школы ее знаю. Быстро с Дашки светский налет слетел. Только скандала не хватало на дне рождения моего товарища и партнера по бизнесу. «Хороша реклама нашим клубам!» Нашел Глеба, извинился за инцидент. Все-таки эта идиотка взорвалась по моей вине. Отверг я ее, видите ли. Так нечего было навязываться. Глеб все понял. Разумный у меня компаньон. Предложил мне партийку в бильярд и посоветовал не думать о фокусах Дарины. Игра отвлекла и сгладила мерзкий осадок от безобразной истерики светской львицы Дашки однако она начастоваться не стал глеб не уговаривал догадался что у меня какие-то проблемы дорога назад всегда короче я врубил музыку луи армстронг страстно хрипел во всех динамиках саксофон завывал как раненый слон в джунглях Впереди мерцала холодными огнями северная столица. Завтра признаюсь они во всем. Надеюсь, она меня выслушает и, может, все-таки простит. Я ехал в Питер, домой, в коммуналку, туда, где на окне спит полосатый боевой Васька, где Валя бьет меня полотенцем, а Сан Саныч рассказывает пошлые анекдоты. На кухне пахнет вкусным борщом и горелыми спагетти, из окна дует, а смывной бачок унитаза работает за счет капроновых женских колготок. Туда, где перед Мольбертом в ободранной комнатушке до поздней ночи стоит Аня и рисует мой портрет.